Как по сигналу, как раз в часы разборов в палате лордов дела королевы, с палубы английских и иностранных кораблей на Темзе началась высадка целого батальона свидетелей супружеской неверности её величества. Это были кёльнеры иностранных ресторанов, партнёрей из богатейших казино и горных домов Европы, горничные домов свиданий и служанки ночных военно-увеселительных заведений Италии. Созванные со всех концов Европы, эти люди совершили бесплатное путешествие в Лондон, хорошо оплаченное, содержавшееся всю дорогу на средства первого английского лорда Георга IV, отпускаемое из цивильного листа. Эти люди открыли своими свидетельскими показаниями первые страницы многотомного самого скандального судебного процесса его величества, первого джентльмена Англии, именуемого королём Георгом IV. Весь этот материал печатался на страницах Большой лондонской прессы в течение 3 недель. Наконец, суд палаты лордов, донявший Георга IV недостаточностью улик, порекомендовал ему взять дело назад. Через несколько часов после сообщения об этом Каролина умерла. И лондонские обыватели превратили день её похорон в демонстрацию против короля-отравителя. Закрывались магазины, срывали траурные плакаты, полиция стреляла и убивала людей, ибо при проезде Георг раздавались крики: "Долой короля, ядомешателя, долой отравителя". Для Каролины было вполне достаточно и отравой, трёхнедельное пребывание под градом газетных обвинений на территории Англии. Ибо в этой стране умению травить людей при посредством печати достигло редкого мастерства. и нужно было иметь немалое мужество, чтобы выдерживать нападки английской печати, в особенности нападки систематические и планомерно проводимые. Иммунитет, выработанный в этом отношении Байроном, осуществлялся им как глубоко осознанный технический приём самозащиты. Все разговоры историков литературы относительно необузданности байронивского нрава, безмерности его самомнения Обрагируется письмом Байрона к Шелли по поводу смерти поэта Кицса, затравиленного критикой. Мне очень прискорбно было услышать, что вы сообщаете о Кицсе. Да правда ли это? Я не думал, чтобы критика была так убийственна. И далее я припоминаю впечатление, произведённое на меня критической статьёй Эдинбургского обозрения о моём первом произведении Часы досуга. Это была ярость Желание отомстить, получить удовлетворение, но не отчаяние и не упадок духа. В этом суетном и мятежном мире, а в особенности на поприще писателя, человек обязан взвесить и точно знать свои силы, главным образом силу сопротивления, прежде чем выйти на арену. И как бы в подтверждение правильности своего взгляда, Байрон на весь мир разразился таким громким, весёлым и неудержимым смехом, что все его литературные враги и политические тайные недруги надолго замолчали, изыскивая новые тактические приёмы. В Италии была напечатана поэма Байрона "Видение суда". Поэма была напечатана в журнале "Освободитель". Этот журнал был основан в Италии Байроном, который специально для руководства этим журналом вызвал из Англии Легента, брата публициста. При чтении этой поэмы Старый Гёта не мог справиться с собой и нарушив олимпийское спокойствие, забыв титул тайного советника, схватив платок, несколько часов смеялся до слёз, читая и перечитывая этот совершенно изумительный образец весёлой и беспощадной сатиры, где каждая строчка, ослепляющей меткой насмешки, представляет собой образец исключительно блестящей, лёгкой и певучей поэзии. В этом произведении Байрон ответил Роберту Соути, писавшему о том, что Байрон глава сатанинской школы, враг религии и нравственности. Ответил он и тем, кто рисовал его как человека, ищущего примирения с принцем-регентом, и дал яркую сатиру на третьего представителя ганноверского дома, Георга III, олицетворявшего собой режим, перешедший из консервативного в чисто реакционный.